Показался японец, в сопровождении торчавшего за плечом неотлученного переводчика. Он выглядел так, словно собрался на войну. За кушак, свистящий на нем саблей, заткнуты два револьвера и нечто наподобие короткого кинжала. В руках Винчестер. «Канетада-сан говорит, что предоставляет себя в полное ваше распоряжение». Канетеда-сан говорит, что с негодованием отверг сделанные ему заманчивое предложение, потому что благородному человеку не пристало становиться сообщником демона. — Приятно слышать, — без улыбки сказал самолетов. — Переведите там, что мы высоко благородство ценим, ну и всякое такое. — Ах ты ж, сволочь! ну конечно кому еще в здешшине наполеон это лезть поручик догадался о чем он в первых рядах неспешно но неотвратимо надвигавшейся толпы суетился кондрат он покрикивал ободрял тыкал ближайших кулаком в затылки, одним словом поддерживал боевой дух как мог господа господа «Это у нас что, бунт?» Четыркин, распространявший запах свежевыпитой водки на три аршина вокруг, взирал на подступавших без всякого страха с дурацким любопытством. «Не кшени, чадушка!» Могучим толчком отпихнул его с дороги отец Панкратий, сноровисто державший ее охотничью двухстволку а то сейчас придется салтырское увещевание давать, а ненароком угодишь под дискуссию. Подаль маячила матушка, испуганная, со слезами на глазах. Судя по всему, ей очень хотелось укротить боевой порыв супруга, но сразу видно, полагала это безнадежным предприятием. Толпа приближалась. Ну, поскольку я тут старший по званию, кревярод проговорил Ротмистер Касаргин, солушай мою команду, казачки на изготовку. Сожженных в десяти, толпа становилась. Злые, испуганные, напряженные лица, кое-где поблескют ружейные стволы. Прикажите, ротмистр, — Взять винтовки к ноге, — не поворачивая головы, — сказал самолетов, державший руку под шубой. — Не стоит так уж сразу Бородинскую битву учинять. После некоторого колебания ротмистер все же распорядился. — К ноге! — Эй, хорясины! — репнул самолетов. — Вы что это надумали? «Не время озоровать!» Кондрат решительно выступил вперед на пару шагов от толпы. В правой руке он держал охотничье ружье, в левой еще одно переливчатое платье. «Николай Флегонтыч, не балуй!» — сказал он спокойно и твердо. «Против общества перечь не советую. Кишка тонкая». Бросься, ка ружьишки и все прочее, барские господа. Это шутить пить не будем. Мы тут посовещались и решили, что не стоит оно того. Из-за одной единственной девки погибать в тьме христианского народа. Это получается насквозь неправильно. У всех жены, дети, нам еще пожить требуется. «Кондрат!» — густым басом рявкнул отец Панкратии. «У тебя же крест на шее!» «Крестом, батя, вдов и сирот не прокормишь!» — без злоба отозвался Кондрат. «Ты уж не лезь! Тут каждый за себя и как-то уж не до христианской доброты. Так уж жизнь поворачивается. Я вот не намерен...» из за несговорчивой девки идти волкам на зубы да и никто не хочет верно я говорю его сбившийся в кучу воинства отозвалось одобрительным ропотом в конце то концов не медведю на съедение зовут продолжал кондрат хорошо поставленным голосом атамана иван матвеич можно сказать приглашают Частным пирком да на свадебку. Не девка чай, дело привычное. Как-нибудь перетерпит ради общества. Давай, барин, веди ее сюда. В то мы и по-плохому можем. Громыхнуло. Метнулась струя порохового дыма. Кондрат с черной дыркой во лбу нелепо дернулся, подломился в коленках и медленно опустился в снег. Самолетов шагнул вперед, поигрывая револьвером. «Но кто следующий?» — ряпнул он зло. «Я с вами тоже шутки шутить не буду, мошкара поганая. Жалости из меня не выбьете». Толпа подалась назад. Самолетов наступал, держа револьвер перед лицом. Что языки проглотили, чеканил он холодно. Следующий кто? Семен, ты? Еремеич, тебе охота свинца в лоб? Петруша, пулю не хочешь? Я с вами корявые поговорю по-простецки. Из задних рядов ударил ружейный выстрел но пуля прожужжала высоко в стороне. Самолетов и ухом не повел. Он стоял, широко расставив ноги и холодно цедил. — Патронов у нас хватит. Миндальничать не будем. — Всех не перестреляешь! — крикнул кто-то, прячется за спины. — Так ведь сколько смогу! — с жутковатым весельем захохотал самолетов. У меня патронов много, да и других найдутся. А вон тот иностранный путник чует мое сердце. Очень даже приучен живым людям головенки-то с саблей смахивать. У тебя, Митенька, я так понимаю, за общество душа болит. Ну вот и посмотрим, как она у тебя болеть будет, когда завалишься с пулей в башке. Смотришь, тебе первому и достанется, если станете форды бачить. Уж я постараюсь. Для милого дружка и сережку из ушка. И тебя, Калистрат, вижу, как ты ножонками сучишь. И тебя, Еремеич, вот к вам первым и прилетит. И будет вам все равно. Поскольку валяться станете окоченелые. Он стоял перед толпой, один оденешенник, Ну и толпа, сейчас, поруче понимал, Без атамана являла собой скопище-одиночек. Досчитаю до трех и завалю второго, Зловеще пообещал самолетов, А там и третьего. Неродные братья-чай. Он поднял револьвер повыше. «Цельсь!» — прикрикнул за его спиной ротмистер Казачьи винтовки нацелились на толпу, и толпа дрогнула. По ней прошло примечательное волнение, а там люди начали помаленьку отступать, дальше, дальше. Кое-кто, оборачиваясь, злоплевался. Кто-то грозил кулаком. Но противник, безусловно, был морально сломлен и потерял наступательный напор.